Сопоставим добытые нами данные географические, биологические и исторические. Пассионарный взрыв связан с протяженным регионом, всегда ландшафтно-разнообразным и населенным разными этносами. Пассионарность, биологический признак, возникающий, видимо, в очень короткий промежуток времени, тем не менее указывает на наличие даже расовых, соматических изменений, возникших помимо метисации за исторический период. Изменения признаков идут либо вследствие адаптации к новым условиям, либо вследствие мутации. В последнем случае полезный признак подхватывается, а вредный выталкивается естественным отбором. Пассионарность – признак нерасовый и вредный, если не сказать губительный, и для самого носителя, и для его близких. Следовательно, вероятность его появления больше, а его закрепление меньше, нежели у признаков полезных или нейтральных. Однако особенности пассионарности как признака таковы, что носитель его, прежде чем погибнуть, успевает рассеять свой генофонд по популяции путем случайных связей. Это делает признак блуждающим, что в свою очередь задерживает его экстраминацию. Именно наличие фиксируемых связей и неопознанного отцовства снимает мнение, что пассионарность присуща тому или иному классу. Если случайное сочетание обстоятельств может породить такое соответствие, то оно уже в следующем поколении будет нарушено появлением так называемых «незаконных детей».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 Но мало этого, Дебец и Чебоксаровы указывают, что мутации охватывают не всю Айкумену, а определенные географические регионы. Наши предки имели коричневатую кожу, черные волосы, карие глаза, а блондины со светлыми глазами появились путем мутаций, сосредоточившихся главным образом в Северной Европе, у берегов Балтийского и Северного морей. Но чем отличается эта мутация от пассионарных толчков, кроме того, что они возникают несколько чаще, так как нервная система более чутко реагирует на мутагенные импульсы, нежели сома. Концепция мутации объясняет все особенности этнических процессов, в том числе их неповторимость при общей схеме развития. Ведь каждый процесс начинается в своеобразных географических условиях, при наличии тех или иных традиций у исходных форм и в неповторимой исторически обусловленной расстановке сил окружающих очаг начинающегося процесса этногенеза. Социальные моменты играют не меньшую роль, чем биологические. Но, как мы уже видели, эти роли просто дополняют друг друга. Изучать этногенез в отрыве от политической и экономической истории бесплодно, но также нелепо не учитывать географическую среду и процессы эволюционной биологии. Направленность этногенетических процессов не телеологична, а просто детерминирована средой. Но именно поэтому все этносы прошлого, настоящего и будущего – были и будут не похожи друг на друга. Отсюда легко объясняется понижение способности к приспособлению. Инерция первоначального толчка, мутации, и оформление новой популяции в определенных географических условиях создают движение в том или ином направлении. Отсюда функциональная связь этноса с ландшафтом, подтвержденная многочисленными наблюдениями. Исключением являются этносы-паразиты, живущие в отрыве от ландшафта, их породившего за счет этносов-аборигенов, И иногда образуя химерные этносы к этому разряду этносов относится явление колониализма принципиально отличное от колонизации но это исключение объяснимое в каждом случае историческими событиями подтверждает правило установленную закономерность